Глава 2 Хищник стоял на крыше метеовышки, наблюдая за замерзшим комплексом. Он ощущал странное возбуждение, приятное и тревожное одновременно. Это была его первая охота, и хищник, изучивший со скрупулезной точностью все отчеты последних экспедиций, отлично понимал, что эта охота может стать последней. Последней для него и последней для этой странной планеты под названием Земля. В лексиконе хищника не было аналога этому слову, и он не понимал его смысла. Год назад Совет Старейших Охотников собрался для обсуждения вопроса оставлять эту планету в числе охотничьего пространства и его расы или нет. Мнения разделились. В качестве основного аргумента приводился следующий факт. Существа, населяющие Землю, за последние несколько столетий достигли значительного прогресса в технике ведения боевых действий. При том, что оружие этих существ по-прежнему оставалось на низшем уровне, Они научились быстро распознавать охотников и, каким бы странным это ни казалось, уничтожать их. Две последние экспедиции подтверждали это и сводили степень случайного уничтожения практически на нет. Терять своих лучших бойцов становилось накладно. Но это было не самым главным, хуже другое. Научившись вычислять охотников и люди, так именовали себя эти существа, легко додумываются до того, как обнаруживать их корабли. Вот что пугало. Оружие, попавшее в руки врага, плохо. Однако с этим можно справиться. Но потеря летательного аппарата – беда непоправимая. Рано или поздно люди расшифруют навигационные записи и тогда… Нет, их раса не имеет права рисковать. Какой бы заманчивой ни являлась эта планета. Но противники возражали. Люди как были низшими существами, так ими и остались. Они стали более агрессивными, да. Отчаянными, да. Внимательными, да. Но в любом случае уровень их мышления стал не намного выше, чем был тогда, когда первый охотник опустился на поверхность земли. И не стоит принимать за непоправимое случайность. Два случая – это не система. Двое погибших по собственной неосторожности бойцов не указывают на силу расы землян. Да, но ведь во второй экспедиции люди сумели обнаружить месторасположение охотника и увидеть его с помощью своих приборов. Разве этого недостаточно, чтобы отказаться от столь опасной затеи? Спор длился несколько суток. И в конце концов старейшины вынесли решение провести еще одну охоту. Если аргументы, приводимые первой группой, не подтвердятся, земля останется в охотничьем реестре. Для того, чтобы выводы были объективными, бойца высадили не в джунгли и не в большой город, а в наименее приемлемые условия. Это должно было сбить с толку людей и давало возможность проверить их умственный потенциал. Специально для нового охотника лучшие ученые создали новый камуфляж. Он ненамного отличался от прежнего боевого, но позволял его обладателю работать в условиях низких температур и не бояться влаги, чем не могли похвастаться остальные. Хищник гордился собственной миссией. От того, насколько ловок и умен будет он, вся раса либо останется в звании величайших охотников вселенной, либо опустится на ступеньку ниже, уступив неповоротливым, глупым, жалким существам – людям. Компьютерную запись охоты будут оценивать старейшие. Эта информация вернется на планету хищника, даже если погибнет он сам. В любом случае сигнал будет передан на корабль, и тот, ведомый компьютером, автоматически возьмет нужный курс. И та же машина позаботится, чтобы корабль долетел и передал информацию о ходе охоты. Именно благодаря системе автокурсора он получил возможность узнать обстоятельства гибели двух предыдущих экспедиций. Ему необходимо было строго придерживаться кодекса и соблюдать все законы охоты. Это тоже немаловажно. Его обучением занимались лучшие специалисты планеты. За год, который прошел с момента спора, из него сделали одного из лучших представителей расы. Да, учителя могут гордиться им. Оказавшись на этой планете, хищник сделал то, чему его учили. Нашел и обеспечил себя кормом на несколько дней. Пища покоилась в огромном холодильнике корабля, а черепа и позвоночники жертв заняли низшее место в ряду трофеев. Эти люди не были войнами от природы и как трофеи значили мало. Хищник осматривался. Совсем рядом в трех ярдах колыхался штормовой буй. Его раздувало ветром и черно-желтые полосы сливались в одну пеструю линию. Определяя цвета, хищник включил спектральный анализатор. На дисплее появился ряд цифр. Он считал их и сделал для себя выводы о зрении людей, подумав о том, что его раса в атмосфере своей планеты различает гораздо больше оттенков, чем эти существа. Кроме того, стало ясно, что земляне очень плохо видят и слышат. Их зрительный и слуховой аппараты несовершенны, и они абсолютно не приспособлены к затяжной охоте. В какой-то момент ему даже стало странно, как двое его собратьев умудрились погибнуть проиграть этим неуклюжим, беспомощным тварям. Люди не видели ничего сквозь снег. Он заметил, что первый человек пробирался сквозь туман, держась за трос, протянутый между всеми строениями. Да не слепый и глухий. Тот первый, череп которого уже занял свое место в коллекции, не смог расслышать его шагов даже на расстоянии своей руки. Просканировав строение, хищник решил, что скорее всего люди прячутся в пяти из трех зданий. Предназначение некоторых из них он еще не смог понять, но два крайних, судя по всему, служили жилым и техническим помещениями. В одном хищник сумел разглядеть странного вида машины, в другом были теплонепроницаемые стены, дававшие одинаковый тепловой фон. Из-за него ему не удалось понять внутреннее устройство жилого блока, но это не пугало хищника. Проследив источник тепла, он заклинил машину в таком положении, чтобы в комплекс поступал только горячий воздух. Так и случилось. Далее могло произойти три вещи. Первое. Постепенно воздух в жилом секторе перегреется до такой степени, что сканер без труда станет считывать расположение людей, которые окажутся холоднее, чем окружающая среда. Второе. Машина выйдет из строя, и температура в помещении упадет, и жертва опять же появится на экране боевого шлема в виде тепловых пятен. Третье. Машина выдержит такой режим работы, но те, чтобы не задохнуться, будут вынуждены выйти на улицу, и тогда хищник легко их всех перебьет. Может случиться и четвертое. Люди найдут выход из сложившейся ситуации, но это было слишком невероятным, судя по тому, что он успел о них узнать. Хищник довольно заурчал, предвкушая охоту, и, самое главное, возвращение. Увеличив изображение жилого комплекса, он медленно пополз вниз по стене метеовышки. Теперь у него в голове созрела еще одна интересная мысль. Если перерезать натянутые между строениями веревки, человек не сможет передвигаться. Конечно, это сильно облегчало ему задачу и делало охоту менее интересной, но разве не за этим он здесь? Важно доказать, что земля не низшие существа по-настоящему охотиться хищник сможет в следующий раз, когда вновь вернется на планету, а сейчас он лишит их малейшего шанса на спасение. Глухое урчание вырвалось из его глотки, когда хищник одним ударом боевого кинжала перерубил поводок тянувшийся от метеовышки к жилому строению.